Итак, на следующий день я у них не появляюсь. После службы мы с Ференсом и Ёжи вваливаемся в кафе. Просмотрев газеты, начинаем неизбежную партию второк. Но я играю дьявольски скверно. Прямо против меня, в обшитой панелью стене, круглые часы. И вместо того, чтобы следить за картами, я веду счет времени. 4.20, 4.30, 4.40, 4.50. В половине пятого, когда я обыкновенно прихожу к чаю, все уже бывает приготовлено. И если я запаздываю на какие-то четверть часа, меня встречают возгласом «Что-нибудь случилось сегодня?» Они настолько привыкли к моему аккуратному появлению, что считают это как бы моей обязанностью. За две с половиной недели я не пропустил ни одного вечера, и, должно быть, теперь они смотрят на часы с таким же беспокойством, как я, и ждут, ждут. Надо бы хоть позвонить и сказать, что я не приду, или, пожалуй, лучше послать денщика. Послушай, Тони, ты сегодня отвратительно играешь, не зевай. Злится ежа и бросает на меня свирепый взгляд. — Моя растерянность стоила нам партии. Я стряхиваю с себя оцепенение. — Знаешь что, давай поменяемся местами. — Пожалуйста, но к чему? — Сам не знаю, вру я. Уж очень тут шумно, это мне действует на нервы. — На самом деле я не хочу видеть часы и неумолимое движение стрелок минута за минутой. Все меня раздражает. Я ни на чем не могу сосредоточиться. Снова и снова мучаюсь сомнением. Может быть, снять телефонную трубку и извиниться? Лишь сейчас я начинаю сознавать, что подлинное сочувствие — не электрический контакт. Его нельзя включить и выключить когда заблагорассудится, и всякий, кто принимает участие в чужой судьбе, уже не может с полной свободой распоряжаться своею собственной. «Да — до пропади оно все пропадом, — злюсь я на самого себя. Ведь не обязан же ты изо дня в день таскаться туда и обратно. И повинуясь тайному закону взаимодействия чувств, по которому недовольство собой вызывает желание свалить вину на другого, я, подобно бильярдному шару, передающему дальше полученный им удар, обращаю свое дурное настроение не против Йожи и Ференса, а против Кэкэшфальвов. Ничего. Пусть подождут. Разок. — Пусть увидят. — что меня не купишь подарками и любезностями, что я не являюсь в урочный час точно какой-нибудь массажист или учитель гимнастики. Незачем приучать их, привычка связывает. А я не хочу чувствовать себя связанным каким-либо обязательством. Так глупо упорствуя, просиживаю я в кафе три с половиной часа. До половины восьмого, стараясь доказать самому себе, что я свободен приходить и уходить, когда мне вздумается, и что вкусная еда и отменные сигары у этих кекеш мне совершенно безразличны. В половине восьмого мы поднимаемся из-за стола. Ференц предложил пошататься немного по корсу но едва я вслед за приятелем переступаю порог кафе, как чей-то знакомый взгляд мельком задерживается на мне. — Постой-ка! — Да ведь это Илона! — Ну, конечно! Даже если бы я не восхищался еще позавчера пурпурным платьем и широкополой шляпой с лентами, я бы все равно узнал ее по походке, по мягкому, плавному покачиванию бедер. — Но куда же она так спешит? Это не прогулочный шаг, это стремительный бег. Впрочем, как бы там ни было, поскорей за милой пташкой не дадим ей упорхнуть. — Пардон, несколько бесцеремонно бросаю я ошеломленным друзьям и поспешно устремляюсь за платьем, мелькающим уже на другой стороне улицы. Я и в самом деле безмерно рад, что племянницу Кэкэшфальмы каким-то ветром занесло в мой гарнизонный мирок. — Илона! Илона! Погодите! Постойте! — кричу я ей вслед, меж тем, как она продолжает идти с поразительной быстротой. В конце концов девушка останавливается, и я вижу, что наша встреча ее нисколько не удивляет. Разумеется, она заметила меня еще тогда, при выходе из кафе. «Это просто замечательно, Илона, что я встретил вас в городе. Я уже давно мечтаю прогуляться с вами по нашим владениям. Или, может, лучше заглянем на минутку в знаменитую кондитерскую? Нет, нет», — бормочет она чуть смущенно, — «я тороплюсь. Меня ждут дома». Не беда, подождут еще пять минут. На всякий случай, чтобы вас не поставили в угол, я выдам вам оправдательный документ. Но не глядите на меня так сурово. Пойдемте. Вот бы взять ее под руку. Я от души рад, что в другом своем мире встретил именно ее, ту из них, с которой не стыдно показаться. А если я попадусь на глаза товарищем с такой красавицей, тем лучше но Илона чем-то встревожена. — Нет, правда, мне нужно домой, — поспешно отвечает она. — Вон и автомобиль ждет. — И в самом деле с площади ратуши меня почтительно приветствует шофер. — Но до машины-то вы мне позволите вас проводить? — Разумеется, — бормочет она с какой-то непонятной тревогой. — Разумеется. — Кстати, а почему вы сегодня не пришли? — «Сегодня?» Медленно переспрашиваю я, словно что-то припоминаю сегодня. «Ах да, дурацкая история! Полковник надумал обзавестись новой лошадью. Так вот нам всем пришлось идти любоваться с покупкой, да еще по очереди объезжать коня. В действительности это произошло еще месяц назад. Да, врать я не умею. Илона колеблется, желая что-то возразить. Почему она все время теребит перчатку и нетерпеливо притопывает ножкой? Потом вдруг быстро спрашивает. Может быть, вы сейчас поедете вместе со мной? Держись, — говорю я себе, — не поддавайся. Хоть раз, хоть один единственный день. И я огорченно вздыхаю. Как жаль, мне страшно хотелось бы поехать. Но сегодняшний день все равно потерян. Вечером у нас собирается компания, я должен быть там. Она пристально смотрит на меня. Странно, в эту минуту между бровями у нее появляется та же нетерпеливая складка, что и у Эдит. И не произносит ни слова. Не знаю, из нарочитой невежливости или от смущения. Шофер распахивает дверцу. Илона с шумом захлопывает ее за собой и спрашивает меня через стекло. — Но завтра вы придете? — Да, завтра непременно. Автомобиль трогается с места. Я не очень доволен собой. Что означает эта торопливость Илоны? Это беспокойство. Точно она опасалась, как бы ее не увидели со мной почему она так поспешно уехала. И потом, мне следовало, по крайней мере, из вежливости передать привет ее дяде. Несколько теплых слов Эдит, ведь они не сделали мне ничего дурного. Но, с другой стороны, я доволен своей выдержкой. Я устоял. Как бы там ни было, а теперь они уже не подумают, что я им навязываюсь. Хоть я обещал Илоне прийти на следующий день в обычное время, я предусмотрительно заранее извещаю по телефону о своем визите. Лучше строго соблюдать все формальности. Формальности — это гарантия. Мне хочется показать, что я не прихожу в дом незваным гостем. Отныне я намерен всякий раз осведомляться, насколько желателен мой визит. Впрочем, можно не сомневаться, что меня ждут. Слуга уже стоит перед распахнутой дверью, и когда я вхожу, угодливо сообщают барышня наверху на террасе. Они изволят просить господина лейтенанта подняться к ним. И добавляют, кажется, господин лейтенант еще никогда не был наверху. Господин лейтенант будет удивлен, до чего там красиво. Он прав, мой добрый старый Йозеф. Я и в самом деле ни разу не бывал на башне, хотя часто и с интересом разглядывал это странное, нелепое сооружение. Некогда, как я уже упоминал, эта угловая башня давно развалившегося или снесенного замка — даже девушкам истории усадьбы в точности неизвестно — громоздкое квадратное строение — Долгие годы пустовала и служила складом. В детстве Эдит, к ужасу родителей, часто взбиралась по шатким ступенькам на чердак, где среди старого хлама метались сонные летучие мыши, и при каждом шаге по прогнившим балкам взлетало густое облако пыли. Но именно за его таинственность и бесполезность склонная к фантазиям девочка избрала местом своих игр и сокровенным убежищем это ни к чему непригодное помещение. Из грязных окон которого перед ней открывался бескрайний простор. И когда случилась беда, и Эдит уже не смела надеяться, ее ноги в ту пору были совершенно неподвижны, побывать снова на своем романтическом чердаке, Она почувствовала себя ограбленной. Отец часто замечал, с какой горечью поглядывает она иной раз на неожиданно утерянный рай детских лет. И вот, чтобы сделать ей сюрприз, Кекешфальва воспользовался тремя месяцами, которые Эдит проводила в Германии в санатории, поручила одному венскому архитектору перестроить старую башню и сделать наверху удобную террасу. Когда осенью Эдит после едва заметного улучшения привезли домой, надстроенная башня была уже оборудована просторным лифтом, и больная получила возможность, не покидая кресла, в любой час подниматься наверх. Так она вновь обрела мир своего детства. Архитектор, несколько стесненный во времени, больше заботился, о практических удобствах, нежели о сохранении стиля. Жесткие прямые формы голого куба, насаженного на четырехугольную башню, были бы гораздо уместнее в портовом доке или на электростанции, чем рядом с уютными и замысловатыми барочными линиями маленькой усадьбы, построенной, вероятно, еще во времена Марии Терезии. Но так или иначе, желание отца оказалось исполненным. Эдит была восхищена террасой, неожиданно избавившей ее от тесноты и однообразия комнат. С этой наблюдательной вышки, принадлежавшей только ей одной, она могла обозревать в бинокль обширную, плоскую, как тарелка, равнину и все, что творилось вокруг, сев и жатву, труд и забавы. Вновь связанная с миром, После многолетнего уединения она часами глядела на веселые игрушечные поезда, которые проносились вдали, оставляя крендельки дыма. Ни одна повозка на шоссе не ускользала от ее любопытного взгляда. И, как я потом узнал, она часто наблюдала наши выезды на учебный плац. Но из какого-то странного чувства Эдит ревниво оберегала от гостей — свой наблюдательный пост, словно это был ей одной принадлежащий мир. Увидев, как взволнован добрый Йозеф, я понял, что приглашение в эту обычно недоступную обсерваторию следует расценивать как особое отличие. Слуга хотел поднять меня на лифте. Он явно гордился тем, что управление дорогой машиной было доверено только ему одному но я отказался, узнав от него, что наверх можно пройти по узкой винтовой лестнице, на которую падал свет из пробитых в наружной стене отверстий. Я сразу же представил себе, как интересно должно быть, поднимаясь с этажа на этаж, обозревать все новые дали. И действительно, каждая из этих узких, незастекленных амбразур открывала чарующую картину. Над летним ландшафтом точно золотая паутина, лежал безветренный, ясный, горячий день. Почти недвижно застыли струйки дыма над трубами одиноких домов и усадеб. Виднелись, каждый контур будто ножом врезан в ярко-синее небо, крытые соломой хижины с неизбежным гнездом аиста на коньке крыши и сверкавшие, как отшлифованный металл, утиные водоемы среди восковых нив мелькали крохотные фигурки крестьянок. На пруду женщины полоскали белье, на лугах паслись пятнистые коровы, под тщательно расчерченным квадратом полей тащились запряженные валами тяжелые вазы и сновали проворные тележки. Когда я поднялся примерно На девяносто ступеней моему взору открылась чуть ли не вся венгерская равнина, до подернутого дымкой горизонта, над которым тянулась волнистая синеватая линия, вероятно, Карпаты. Слева же, поблескивая луковкой колокольни, уютно расположился наш городок. Я узнал казарму, ратушу, школу, учебный плац. Впервые со дня моего приезда в здешний гарнизон я ощутил непритязательное очарование этого заброшенного уголка. Но предаваться безмятежному и радостному созерцанию мне было некогда. Я уже добрался до террас и должен был приготовиться к встрече с больной. Сначала я ее вообще не обнаружил. Передо мной оказалось... Мягкое соломенное кресло с широкой спинкой, которое, словно пестрая выпуклая раковина, скрывала фигуру Эдит. Лишь постоявшему рядом столику с книгами и открытому граммофону я понял, что она здесь. Я не решился подойти к ней без предупреждения. Это могло бы испугать девушку, если она задремала или замечталась, и двинулся вдоль парапета, чтобы оказаться у нее перед глазами. Но, сделав несколько осторожных шагов, я заметил, что она спит. Худенькое тело заботливо уложено в кресло-каталку, ноги укутаны мягким одеялом, голова покоится на белой подушке, обрамленная рыжеватыми волосами овальное детское личка слегка повернута, и заходящее солнце — придает ему янтарно-золотистый оттенок, некую видимость здоровья.